Глава 8. На следующее утро я просыпаюсь довольная и счастливая. Лежу, свернувшись клубком возле люка, и в душе я исполнена решимости. Я разобралась в своих желаниях. Теперь ничто не заставит меня передумать. Лёк, говорю я, как только он шевелится. М-м. Лёк поворачивается и целует меня. Такой тёплый, милый. Родной, не уходи. Останься на весь день. Весь день? Прикинемся, будто заболели. Я потягиваюсь на подушках. Мне и в самом деле нехорошо. Правда? А что болит? Э, живот. На вид всё прекрасно, сообщает Люк, заглядывая под одеяло. И на ощупь тоже. Извини, но справки не будет. Зануда. И я слежу, как он встаёт с кровати, надевает халат и направляется в ванную. Люк, окликаю я, когда он уже у двери. Что? я открываю рот, чтобы объявить ему о своём великом решении, что я намерена выйти замуж в Оксшоте, как мы изначально и собирались. Что я отменяю отель Плаза. А если Элен расверепеет? Ну и на здоровье. И я закрываю рот. Так что, спрашивает Люк. Просто не переведи весь мой шампунь, говорю я наконец. Духу не хватает поднять вопрос о свадьбе. Не сейчас, когда у нас такая идиллия. И потом, Люку, всё равно, где мы поженимся, он сам так сказал. Сегодня я отпросилась с работы из-за дегустации свадебного торта с Робин. Но встречаемся мы не раньше 10. Так что после ухода Люка я медленно брожу по квартире, готовлю лёгкий завтрак и обдумываю, что скажу Элинор. Главное говорить прямо, твёрдо, прямо, но любезно. По-взрослому и профессионально, как деловой человек, который должен уволить другого делового человека. Сохранять спокойствие и пользоваться фразами типа: "Мы предпочли иной путь". Привет, Элинор. Говорю я своему отражению. Я должна вам кое-что сказать. Я предпочла пойти по иному пути. Нет. Решить, что я заделалась лесбиянкой. Привет, Элинор. Пробую я ещё раз. Я обдумала предложенный вами свадебный проект, и хотя он обладает многими достоинствами, да ну, просто возьми да скажи, не обращай внимания на внутреннюю дрожь. Я беру трубку и набираю номер Элинор. Элинор Шерман не может ответить на ваш звонок. Её нет. Не могу же я просто оставить ей сообщение, что со свадьбой ничего не выйдет. Или могу. Сумею. Нет. Я быстро швыряю трубку, до того, как прозвучит сигнал автоответчика. Хорошо. Что теперь? Это очевидно. Позвоню Робин. Главное сказать кому-нибудь прежде, чем будет сделано ещё что-то. Мгновение я собираюсь с мыслями, а потом набираю номер Робин. Привет. Уж не свадебные ли колокола я слышу? Надеюсь, что да, потому что это Робин Дебендерн. Ответ на ваши свадебно-организационные молитвы. Боюсь, что сейчас я не могу с вами поговорить. Но ваш звонок так важен для меня. Ой, Робин, наверное, уже идёт на встречу со мной. Надо звонить туда или оставить сообщение. Но, слушая её жизнерадостный щебечущий голос, я ощущаю угрызения совести. Робин уже вложила в это столько сил, и я по-настоящему привязалась к ней. Нельзя вываливать правду на неё по телефону. И внезапно, приисполнившись решимости, Я кладу трубку и берусь за сумку. Буду взрослый. Отправлюсь в кондитерскую и скажу всё, глядя ей в глаза. А Селенар, разберусь позже. Если честно, не люблю я свадебный торт. Я всегда беру кусочек, потому что не взять дурная примета. Но от всех этих фруктов, марципана, каких-то штук, смахивающих на кусочки льда, меня слегка мутит. А тут ещё предстоящий разговор с Робин. Я так нервничаю, что и думать не могу. А еде? И всё-таки стоит мне войти в кондитерскую, как рот наполняется слюной. Комната большая, светлая, с высокими окнами, а в воздухе витает восхитительный, сладкий аромат сахара и масла. На витринах выставлены торты-великаны, в прозрачных коробочках цветочные украшения, а за мраморными столами люди бережно делают розочки из крема и выводят веточки плюща из сахарной глазури. Пока я мнусь в дверях, какая-то мамаша тащит за собой вдоль кондитерских рядов худосочную девчушку в джинсах и туфлях на высоких каблуках. Тебе только попробовать надо, яростно рычит мать. Сколько там может быть калорий? Мне без разницы, но удивиться. Умру, если у меня на свадьбе будет второй размер. Второй размер. Я здесь уже давно, но от американских мерок у меня всё ещё крыша едет. Сколько это в реальной жизни? 6-й размер. Ну не так уж и ужасно. Бекки, это Робин. Кажется, она немного взвинчена. Здравствуйте. Вы пришли. Робин, от напряжения у меня сводит желудок. Послушайте. Я должна поговорить с вами. Я пыталась дозвониться до Элинор, но её, неважно. Я должна кое-что сказать вам. Несомненно, росейно произносит Робин. Сейчас мы с Антуаном Квам подойдём, только сначала нам надо выпутаться из кризисной ситуации. Она понижает голос. С одними тортов вышли проблемы. Жуткая неприятность. Мисс Бломвотт. Я вижу сюда Власова человека с блестящими глазами в белом поварском одеянии. Я Антуан Монтеньяк, кондитьер среди кондитьеров. Быть может, вы уже видай меня в телевизор? Антуан, мне кажется, мы ещё не до конца уладили проблему с другим клиентом, взволнованно говорит Робин. Один момент, тай, и он отпускает её мановением руки. Мисс Блумвот, сажайтесь. Вообще-то я не уверена, что хочу, начинаю я, но и глазом не успеваю моргнуть, как уже сижу на мягком стуле за полированным столиком, а Антуан Тасует передо мной фотографии своих творений. Я умею сотворить и для вас торт, который, побивай все ваши мечты, скромно объявляет он: "Нет картина не подвластна и мой дарований". Правда? Я смотрю на фотографию с громадным шестигранным тортом, украшенным сахарными тюльпанами. Беру другую. Здесь торт в виде пяти бабочек. В жизни не видела таких громадин, а украшения Так это всё фруктовые торты. Фруктовый? Ну-но-но, Антуан смеётся. Это очень английский ремарк. Фруктовый торт для свадьба. Вот, например, он указывает на бабочек. Лёгкий светлый бисквит, с тринаполнитель: жжёный апельсиновый карамель, манго, ореховое суфле. С ума сойти. Если вы возлюбите шоколад, Мы готовь торт эксклюзив из шоколада, самый разный сорт. Антуан предъвигает другую фотографию, а это бисквит из чёрный шоколад, с шоколадная помадка, белый шоколадный крем и трюфель, пропитанный ликёр Гран Марнье. Понятия не имела, что свадебные торты так замысловаты. В лёгком дурмане я перебираю снимок за снимком, разглядывая невероятные кондитерские шедевры. Если вы не возлюбите традиционный форм, я умею воплотить в торте всё, что возлюби ваша душа. Любимая картина или скульптура, он бросает на меня взгляд. Сумочка от Луи Витона, например. Торт в виде сумочки от Луи Витона. Ну, скажу я вам, Антуан, вы не могли бы подойти на минутку? Робин выглядывает из маленького кабинета справа от нас, и хоть улыбается, вид у неё весьма смитенный. Извиняй меня, мисс Бломвотт, виновато произносит Антуан. Да вина. Предложите, мисс Бломвотт, попробуй какой-нибудь торт. Улыбчивая помощница исчезает за двойными дверями и тут же возвращается с бокалом шампанского и фарфоровой тарелкой, на которой лежат два ломтика торта и сахарная лилия. Она вручает мне вилку и поясняет: "Здесь манго, клубника и мандарин, а это крем-карамель с фисташками и трюфели из кофе мокка. Наслаждайтесь". Невероятно. Каждый ломтик с тремя разными наполнителями пастельных цветов. Даже не знаю, с чего начать. Ладно, начнём с кофе мокка. Я отправляю в рот кусочек. И едва не лишаюсь чувств. Вот какими должны быть свадебные торты. Но ну, почему у нас в Англии таких не делают? За несколькими глотками шампанского следует лилия со вкусом лимона. Неземное наслаждение. Затем я принимаюсь за второй ломтик, следя, как рядом девушка старательно выводит веточку ландыша. Знаете, пожалуй, надо купить для Сьюзи Здешний тортик на Кристины. То есть подарок будет само собой, но вдобавок стоит заказать и торт. Вы не скажете, сколько стоят такие торты? спрашиваю я девушку, расправившейся со вторым ломтиком. По-разному, говорит она, поднимая голову. Как я понимаю, начиная от 1000 долларов. Я едва не захлёбываюсь шампанским. 1000 долларов, начиная с тысячи долларов. За торт? Интересно. Насколько же я сейчас съела? У меня на тарелке до сих пор лежит долларов 50. Хотите ещё кусочек? Девушка бросает взгляд на кабинет. Антуан, похоже, задерживается. Ну, почему нет? А можно попробовать один из этих сахарных тюльпанов? Так, для ознакомления. Конечно. Любезно отвечает девушка: "Что захотите?" Она даёт мне тюльпан и веточку миниатюрных белых цветов. И я вгрызаюсь в них со счастливым видом, запивая всё эту королевскую роскошь шампанским. Затем лениво озираюсь и замечаю крупный изящный цветок, бело-жёлтый, с редкими капельками росы. Ого! Выглядит соблазнительно. Я перегибаюсь через вереницу за сахарных сердечек, подхватываю его и едвань не отправляю в рот, как вдруг раздаётся в ополь: "Стойте! Парень в белом несётся ко мне через всю комнату: "Не ешьте нарцисс!" Ой, я вовремя останавливаюсь. Извините, я не знала. Он какой-то особенный. Я делал его 3 часа, произносит парень, бережно забирая нарцисс у меня из рук. С ним всё в порядке. Он улыбается мне, но я вижу, что на лбу у него выступил пот. М-м, да. Ограничить-ка я шампанским. Делаю ещё глоток, верчу головой в поисках бутылки, и тут из комнаты, где закрылись Робин и Антуан, доносятся громкие голоса. Это не бывает деяние умысла. Мадемуазель, я не делать вендетт. Нет, делать. Да вы меня просто возненавидели. Раздаётся женский голос. Затем вступает Робин, произносит что-то успокаивающее. Просто одно за другим. Женский голос звучит ещё громче. Я застываю, не донеся бокал до рта. Ужам не верю. Этого не может быть. Эту свадьбу как будто сглазили, визжит клиентка. С самого начала всё вверх торможками. Дверь открывается, и теперь отчётливо слышно каждое слово. Точно, это Алисия. Сначала для нас не находят места в плазе. Теперь это катастрофа с тортом. И знаете, что мне только что сказали? Что? в сострахом спрашивает Робин. Главная подружка покрасила волосы в рыжий цвет. Она выбивается из общей картины. Это безмозглая, эгоистичная. Дверь распахивается Настьей, и вылетает Алисия. Острые каблуки грохочут по полу ружейной канонадой. Увидев меня, она останавливается, как поражённая громом. Я молча смотрю на неё, и у меня тяжело бухает сердце. Привет, Алисия. Я стараюсь, чтобы это прозвучало непринуждённо. Жаль, что у тебя так вышло с тортом. Кстати, Антуан, этот был восхитителен. Что? Тупо бормочет Алисия. Её взгляд мечется от моего кольца к лицу, снова к кольцу, к туфлям, к сумочке, к юбке и опять к кольцу. Будто обзор по Манхэттенски в галерее зеркал. Ты выходишь замуж? Выдыхает она наконец За люка. Да? Я бросаю небрежный взгляд на бриллиантовое кольцо на левой руке и одариваю Алисию невинной улыбкой. А ведь всё не так плохо. Это мне уже нравится. К тому же, я только что сама устроила Алисии обзор по Манхэттенски. А моё кольцо побольше, чем у неё. Не подумайте, будто я сравнивала. Ты почему не сказала? Потому что ты Не спросила. Вертится у меня на языке, но вместо этого я лишь слегка пожимаю плечами. И где же вы поженитесь? В колесе постепенно возвращается её обычная надменность, и я прямо вижу, как она выпускает когти. Ну, так получилось, и я прокашливаюсь. Что ж, момент настал. Пришла пора провозгласить истину, сказать Робин, что я передумала. Я Выхожу замуж. В оксшоте. Вообще-то, давай. Это как пластырь. Чем быстрее рванёшь, тем быстрее всё закончится. Просто скажи. И, стоя уже на самом краю обрыва, я совершаю роковую ошибку. Поднимаю глаза. Алисия смотрит на меня как всегда начальственно и самодовольно. Годы подавленностей и приниженностей взрываются во мне как вулкан, и сдержаться я не в силах. В отеле Плаза. Лицо у Алисии дёргается так, будто по нему хлопнула натянутая резинка. В Плазе? В самом деле? Это будет довольно мило, небрежно замечаю я. Плаза такое красивое место. У тебя не там свадьба? Нет. Произносит Алисия. Подбородок у неё напрягается. Нас не могли принять за такой короткий срок. Когда вы записались? О, неделю другую назад. Яросеенна поважу плечом. Да. Да. Поглядите на её физиономию. Это будет чудесно. С энтузиазмом присоединяется Робин. Кстати, утром я говорила с дизайнером. Он заказал 200 берёз. И ещё, нам пришлют несколько образцов сосновых иголок. Я буквально вижу, как судорожно работают мозги у Алисы. Так это у тебя будет волшебный лес в плазе, выдавливает она наконец. Наслышана. Это обойдётся в целое состояние. И к вам прилетят скрипачи из Венского симфонического оркестра. Это правда? Он Нью-Йоркской филармонии гастроли. С сожалением в голосе поясняет Робин. Но в Вене очень хорошие музыканты. Уверена, они будут великолепны. Я улыбаюсь Робин, которая сияет в ответ: "Так, будто мы с ней давние союзницы. Мисс Блумвот Рядом со столиком возникает Антуан и прижимает к губам мою руку. Отныне я весь к вашим услугам. Прошу прощения за задержание. Этот досадный мелкий происшествий. Что ж, произносит Алисия, стараясь сдержать себя в руках. Тогда я пошла. Оревуар, бросает Антуан, не оборачиваясь. Пока, Алисия. невинным тоном прощаюсь я Счастливой свадьбы Она выходит и я откидываюсь на спинку стула Сердце всё ещё колотится от волнения Это был один из лучших моментов в моей жизни Наконец я взяла верх над длинноногой стервой Наконец Сколько раз она вела себя со мной как последняя свинья Ответ приблизительно 1000 А сколько раз я её отгревала как следует Ответ. Ни разу до этого дня я замечаю, как переглядываются Робин и Антуан. Умирают желания спросить, что они думают о Балесие, но будущей невесте это не подобает. Потом, если они о ней сплетничают, то вдруг и обо мне тоже. Ну а теперь, говорит Робин, Перейдём к вещам более приятным. Детали свадьбы Бекки. Вы знаете, Антуан. В самом деле, Антуан Лучазарна улыбается мне. Это бывай прекраснейшее шоу. Я знаю, слышу я свой счастливый голос. Я его так жду. Итак, мы беседуем о торт. Я должен принести вам некоторые фотокарточки. А пока, могу ли я предлагай вам ещё шампанский? Да, пожалуйста. Я протягиваю свой бокал. Это было бы замечательно. Шампанское бледно-золотисто, искрящееся, с шипением льётся в мой бокал. Затем Антуан опять исчезает за дверью, а я пью и улыбаюсь, чтобы скрыть беспокойство. Теперь, когда Алисия убралась, притворяться больше не к чему. Что мне следует сделать? Так это поставить бокал, отвести Робин в сторонку, извиниться за то, что отняла у неё время, и сообщить, что свадьба отменяется. А я выхожу замуж в воскресенье. Просто и прямо. Вот как следует поступить. Но что-то странное происходит с самого утра. даже не знаю, как это объяснить, но только сидя здесь, потягивая шампанское и уплетая торты за 1000 баксов, я не чувствую себя человеком, собирающимся сыграть свадьбу в садике Vox Shot. Положив руку на сердце, я чувствую себя человеком, собирающимся закатить грандиозную роскошную свадьбу в отеле Plaza. Более того, Я хочу быть человеком, который закатит грандиозную, роскошную свадьбу в отеле Плаза. Хочу быть девушкой, порхающей среди дорогущих тортов, девушкой, из которой носятся как с принцессой. А если я отменю свадьбу, всему конец. Все бросят нянчиться со мной. Я перестану быть исключительной и необыкновенной. Господи, что со мной творится? Только утром я была преисполнена решимости. Закрываю глаза и заставляю себя думать о маме и о её цветущем вишнёвом дереве. Не помогает. Наверное, это шампанское так подействовало, но вместо того, чтобы расчувствоваться и думать, я должна выйти замуж дома, я ловлю себя на мысли: "Может, удастся вставить вишнёвое дерево в волшебный лес?" Всё в порядке, Бекки. Робин улыбается мне. Оцените. Ой, виновата, вскрикиваю я. Я просто подумала, что хмм, это будет фантастическая свадьба. Что делать? Собираюсь я что-нибудь сказать или не собираюсь? Вперёд, Бекки, решайся. Так что, хотите взглянуть, что у меня в сумочке? Жизне радостно спрашивает Робин. Да, пожалуйста. Папам Робин извлекает плотную рельефную карточку в завитушках и вручает её мне. Миссис Эленор Шерман просит вас почтить своим присутствием бракосочетание её сына Люка Брэндана и Ребекки Бломвотт. Я смотрю на карточку, и у меня Глухо колотится сердце. Это по-настоящему. Это правда. Вот оно. Чёрным по белому. Точнее, тёмно-серебриным по бронзовому. Я верчу карточку в руках. Что вы об этом думаете? Робин вся светится. Очень изысканно, да? На 80% лён. Это прелестно. Я сглатываю Наверное, скоро надо уже рассылать приглашения. Пока ещё нет. Но я люблю, чтобы приглашения были готовы заранее. Я всегда говорю: лишней корректуры не бывает. Не хотим же мы пригласить гостей на сракосочетание, как одна невеста, которую я знавала, она заливается смехом. Действительно. Я снова смотрю на карточку. Суббота. 22 июня 19:00. Отель Плаза, Нью-Йорк. Если я намеренно что-нибудь сказать, сейчас самое подходящее время. Если хочу отменить свадьбу, это надо делать не откладывая, сию минуту. Но я так и не открываю рта. Значит, в конце концов я выбираю Плазу. Выходит, я поддалась, купилась на блеск и мишуру. Предпочла Эленор маме с папой. Я подумала, вы захотите послать такое матери, произносит Робин. Какая жалость, что она не участвует в приготовлениях. Но она будет рада это увидеть, верно? Да, выдавливаю я после долгой паузы. Да, она Будет рада. Приглашение в сумке. Щелчок замка. На душе у меня препогана. Стало быть, так. Нью-Йорк. Мама поймёт. Когда я опишу ей всё как следует, она передумает. Должна передумать. Новый торт Антуана с мандаринами и личи великолепен, но почему-то пощепываю я его совсем без аппетита. Когда я попробовала ещё несколько вариантов, и так и не приблизилась ни к какому решению, Антуаны и Робин переглянулись и сказали, что мне, наверное, нужно время всё взвесить. И взяв последнюю сахарную розу, я прощаюсь и отправляюсь в Бернис, где держусь со своими клиентами так любезно, словно и думать мне больше не о чем. Но всё это время я раздумываю о звонке, который мне предстоит сделать. Как я выложу маме жуткую новость? Как я собираюсь ей всё это объяснить? Конечно, я не стану категорически заявлять, что решила выйти замуж в Нью-Йоркском отеле Плаза. Не так с ходу. Просто скажу, что есть такая возможность, если мы обе этого захотим. Вот она, ключевая фраза Если мы обе этого захотим Дело в том, что я ведь ещё не расписала всё в красках Может мама от радости подпрыгнет, когда я всё как следует объясню ей Расскажу про заколдованный лес и про струнный оркестр, про танцевальный ансамбль и торт за 1000 долларов Прекрасная, роскошная свадьба, все расходы оплачены. Кто такое упустит? Но меня мучит от волнения, когда я бреду вверх по ступенькам к нашей квартире. Я же знаю, что лукавлю сама с собой. И знаю, чего мама хочет на самом деле. И ещё я знаю, что она сделает всё, о чём я попрошу. Закрываю за собой дверь. Звонок за моей спиной тут же верещит, и я вздрагиваю с перепугу. Нервы ни не к чёрту. Привет. Говорю я, открываю дверь. Ох, это ты, Денни. Послушай, мне нужно срочно позвонить, очень важно. Ты не мог бы Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Денни вваливается в квартиру, игнорируя мои слова. Какое одолжение? Рендал на меня наседает. Знаешь, типа, когда ты свои шмотки продашь, Кто твои покупатели? Есть ли деловые планы? А я ему типа: "Да, есть у меня деловые планы, Рендел. Кока-Колу в следующем году перекупить надумал". Как тебе такое, Дэнни? А он заладил, что если у меня нет настоящей клиентуры, то лучше это всё бросить. А субсидировать он меня больше не намерен. Так и сказал. Субсидировать. Представляешь? Что же Я пытаюсь урезонить Денни. Он пустил тебя к себе жить, и он купил все рулоны розовой замши, которые ты хотел. Ну ладно, произносит Денни после паузы. Допустим, розовая замша была ошибкой. Но ну, боже мой, он же меня в покое не оставляет. Рассказал ему про твоё платье, а он мне: "Дэниэл, нельзя основывать коммерческое предприятие на единственной покупательнице, которая живёт по соседству". Денни нервно грызёт палец. Вот я и сказал ему, будто получил крупный заказ от магазина. Правда? Какого? Бернис. Денни наконец завладел моим вниманием. Бернис. Денни. Но почему, Бернис? Чтобы ты меня прикрыла? Если он тебя спросит, подтверди. Ладно. Скажи, что клиенты по головам друг друга лезут, чтобы купить мои вещи, что ты за всю историю магазина такого ещё не видела. Ты спятил. Рендел в жизни не поверит. А что ты ему скажешь, когда он спросит про деньги? Тогда деньги у меня уже будут. А если он захочет убедиться? Если в Бернис зайдёт. Да ему в голову не придёт презрительно говорит Дэнни. Он и со мной теперь в месяц разговаривает, какие уж тут визиты в Бернис. Но если столкнётесь на лестнице, держись моей версии. Это всё, о чём я прошу. Ну, хорошо. Бırmачу я наконец. Будто у меня своих забот мало, честное слово. Денни, мне и в самом деле надо позвонить, без помощи набобню я. Так вы уже нашли, где жить? Любопытствою Денни заваливаясь в кресло. У нас не было на это времени. Неужели даже не думали? Эленор хочет, чтобы мы переехали в её дом, а я сказала нет. Вот и весь разговор. Правда? Денни таращится на меня. Разве тебе не хочется остаться в Village? Конечно хочется, но туда я не перееду ни за что на свете. И что ты собираешься делать? Не знаю. У меня и других забот по горло. Кстати, предсвадебный стресс, сознанием дела замечает Денни. Лучший выход двойной мартини. Он распахивает бар для коктейлей, и оттуда на пол вываливается стопка свадебных списков. "Эге", сукором восклицает Денни, подхватывая их. "И ты регистрировалась без меня? Поверить не могу. Всю жизнь мечтал составить такой список". Ты заказала такую штуковину, чтобы готовить капучино. Э, э, да, кажется, большая ошибка. До настоящего капучино им далеко. Послушай, если понадобится помощь с доставкой подарков, так я тут наверху. Да, конечно. Я бросаю на него косой взгляд. Об этом трудно забыть. После Рождества. Рождество всё ещё горькое воспоминание для меня. Я решила быть умницей и заказала гору подарков через интернет. Но они так и не прибыли. Так что сочельник я провела, бегая по магазинам в поисках замены. А рождественским утром мы отправились наверх, пропустить с Денни и Ренделом парюмочки. А там сидит Денни в шёлковом халате, который был заказан для Элинор, и уплетает шоколад, предназначенный Саманте с работы. Я что мне было думать? Защищается Денни. Рождество, всё приволокли в подарочной обёртке, как будто да, малыш Дэниэл, Санта-Клаус существует. Он тянется за бутылкой мартини и наливает немного в шейкер. Крепкий? Экстракрепкий. Денни, мне действительно нужно позвонить. Я вернусь через минуту. Хватаю телефонную трубку. Ухожу в спальню, закрываю дверь и пытаюсь снова собраться с мыслями. Правильно. Я могу это сделать. Спокойно и собранно. Набираю свой домашний номер и с лёгким ужасом жду, прислушиваясь к гудкам. Алло, раздаётсяскрижащий голос. Алло? А задача на, отзываюсь я. Даже с учётом расстояния голос не мамин. Б2. Это Дженнис. Как ты, золотка? Фантастика. Я что, по ошибке набрала соседский номер? Я прекрасно. Как хорошо, раз ты позвонила. Что ты предпочитаешь? Эвен или Вител? Вител. Машинально отвечаю я. Дженнис. Чудесно. А гзировка? Сейчас столько людей пьёт только воду. Все ведь за рулём, сама знаешь. Что ты думаешь о Перье? Я я не знаю, Дженнис. Глубокий вдох. Мама рядом. Дорогоуля, разве ты не знаешь, твои родители уехали, они в озёрном крае. Я чувствую себя совершенно раздавленной. Как я могла забыть об их поездке в озёрный край? Я только заскочила полить цветы. Если что-то срочное, они оставили номер, я могу дать. Нет, это всё в порядке. Подавленность отступает. На смену ей приходит скрытое облегчение. Я получаю отсрочку. Не виновата же я в том, что они уехали правильно. Ты уверена? спрашивает Дженнис. Если это важно, я дам номер без проблем. Нет, правда, всё в порядке. Ничего важного. Слышу я свой голос. Рада была с вами поговорить. Пока. Я отключаюсь. Меня бьёт лёгкая дрожь. Ну, пусть на несколько дней позже. Всё равно никакой разницы не будет. Я возвращаюсь в гостиную и обнаруживаю, что Дэн не раскинулся на диване и скачет по телеканалам. Всё в норме? спрашивает он, поднимая голову. Абсолютно, говорю я. Давай-ка выпьем. Там в шейкере. Дэн кивает головой в сторону бара, и в этот миг открывается дверь. Привет! кричу я. Лёк, это ты? Ты как раз вовремя. Лёк появляется на пороге, я резко смолкаю и в смятении смотрю на него, лицо бледное и опустошённое. Глаза ещё темнее, чем обычно. Никогда не видела его таким. Мы с Дэнни переглядываемся, и я чувствую, как сердце ухает вниз. Лёк. Я судорожно сглатываю. У тебя всё хорошо? Я целый час пытался дозвониться. На работе тебя не было, здесь занято. Наверное, я как раз шла домой, а потом мне надо было позвонить. Я в волнении подхожу к нему. Что произошло, Люк? На работе что-нибудь? Это Майкл, говорит Люк. Я только что узнал. Он в больнице.